Алекс Ключевской. Незаконный наследник. Стать прочнее. Глава 1 Когда я приехал к дому Ушаковых, мать с Громовым и дед с Марго уже были там. Скорее всего, мать оповестили, как внучку Андрея Никитича одной из первых. Странно только, что они собрались и прибыли даже раньше меня. Хотя нет, не странно. Я довольно долго пытался сообразить, как это Андрей Никитич умер. Разве такое вообще возможно? Ну когда сообразил, тогда я рванул сюда, позже всех остальных, как оказалось. Несмотря на то, что на часах было несколько минут пятого, спал, похоже, один только Стёпка, который мало пока что понимал в этой суете. Как это произошло? Я подошёл к Егору, который стоял в этот момент возле окна, глядя на освещенные открытые двери семейной часовни, где располагался гроб с покойным главой клана. Гроб был открыт, чтобы каждый мог свободно подойти и попрощаться. Он отправил меня спать. Сказал, что ещё немного поработает. Охраннику запрещено входить в кабинет без весомой причины. Он и не входил, не решался на неприятности нарываться. Но когда часы пробили уже два ночи, охранник решил, что повод достойный, чтобы проверить. Дед Андрей никогда так надолго не задерживался. Вот парень не рискнул заглянуть в кабинет, чтобы убедиться, что всё в порядке. Егор вздохнул и отвернулся от окна, посмотрев на меня. Дед Андрей лежал головой на бумагах, с которыми работал в последнее время. Охранник подумал, что он спит, и решил разбудить, чтобы тот шёл уже в свою спальню, но... «И сколько он был уже мёртв?» «Судя по тому, что началось трупное окоченение не меньше двух часов». Егор снова бросил взгляд на часовню. «Костя, получается, что он умер практически сразу после того, как я ушёл. Если бы я немного задержался, его можно было бы спасти». «Вряд ли», — я покачал головой. «И ты должен перестать думать об этом». «Это довольно сложно, учитывая обстоятельства». Егор покачал головой. «Учитывая обстоятельства, ты должен думать о том, что, похоже, твой сын предчувствовал скорую кончину прапрадеда и поэтому поспешил родиться чуть раньше срока. К тому же именно Андрей Никитич сумел усмирить разбуянившийся дар Степке. А сумел бы это сделать ты, находится под большим вопросом. Собственно, теперь я понимаю, почему в утро нашего отлета нас навестил мой толстый кот. Думаю, что его телепортация не слишком опасна для беременных. Люся же была в положении, когда он ее к тебе на тот завод доставил». Вот он и решил подстраховаться. Но потом увидел, что мы начали собирать манатки и ушёл по своим кошачьим делам. «Думаешь?» Егор двумя пальцами потёр переносицу. «Я почти уверен в этом, так что прекращай себя обвинять во всех смертных грехах и начинай думать рационально. Ты вообще в курсе, что являешься главой клана?» – спросил я у Ушакова, и он поморщился, услышав этот вопрос. «Не напоминай мне об этом, пожалуйста. Мне и так предстоит битва за авторитет со всем кланом без исключения». Причём очень скоро. Говоря это, он смотрел на близнецов, годящихся ему в отцы, но теперь обязанных слушаться Егора как главу клана и подчиняться его приказам. Они о чём-то переговаривались, посматривая при этом на своего нового главу. Да, это он отлично заметил. Ему предстоит борьба за авторитет. Егор ещё не представляет, что его ждёт в совете. Никогда не поверю, что на него не попытаются давить, чтобы получить голос по вопросам, которые выгодны той или иной партии. Наш прадед стоял всегда особняком. Он был председателем совета и научился за столько лет соблюдать нейтралитет, не примыкая ни к одной партии, голосуя так, как считал нужным. Егору придётся побороться, если он захочет так же, как и прадед, принимать решения самостоятельно. Я осмотрел оставшихся в этой большой гостиной родственников. Мать с Марго о чём-то тихо переговаривались с Люсиндой. Она держалась удивительно достойно, но, похоже, ещё не поняла, что её муж стал главой крупного и сильного клана. Мы можем покинуть этот мавзолей после похорон? Вот, похоже, и первая ласточка, которой суждено проверить нового главу на прочность. Я чуть отодвинулся в сторону, предоставляя Егору самому решить вопрос с родичем. Если честно, я ему сейчас не завидовал. Одно дело быть просто кузеном, с которым у тебя очень тёплые и дружеские отношения, и совсем другое стать тем, кто может принимать за членов клана определённые решения. И они обязаны будут их выполнять, даже если им это очень сильно не нравится». «Я думаю, что мы вернёмся к этому вопросу после похорон», — спокойно ответил Егор. «А я вот думаю, что мы можем обсудить его здесь и сейчас», — парировал Максим, глядя на Егора из-под лобья. «Макс, я же сказал, после похорон». В голосе Егора послышалось раздражение, но он стал твёрже. «Ты не можешь мне приказывать», — запальчиво произнёс Максим. «Вообще-то могу», — холодно ответил Егор. «И как раз от тебя я ожидал увидеть поддержку, а не попытку саботировать мои распоряжения». «Это так странно, слышать от тебя такие слова». К ним подошла жена Максима. «Привыкаете. Вы все прекрасно знали, что так оно и будет однажды». Егор смотрел прямо. «Мы знали, просто не думали, что это случится так внезапно». Она улыбнулась. «Нам просто нужно привыкнуть к сложившимся обстоятельствам. Пошли, Макс». И она утащила мужа в сторону. «Вот видишь, Егор посмотрел на меня. Я же говорю, что придётся выгрызать своё право отдавать распоряжение. И это Макс...» «А что говорить о других?» «Я тебе больше скажу. тебе придётся ещё и наказывать, и иногда достаточно жёстко, чтобы подавить любой бунт в зародыше». Я наблюдал за Максимом, которому в это время что-то пыталась доказать жена. «Дед Андрей всего один раз дал слабину, позволил твоему отцу сходить с ума в своём доме так, как тот считал нужным. К чему это привело, нам обоим очень хорошо известно. Так что держись, дальше будет только хуже». «Умеешь ты утешить?» Егор протёр лицо. «Да ты только попроси, я тебе и не таких страшилок накидаю». Я потряс головой, стараясь разогнать противный гул в ушах. «Пойду прошварнусь, с Андреем Никитичем попрощаюсь, а то всё ещё этого не сделал. Спать хочется просто убийственно». «Куда собрался?» — к нам подошёл мой дед. «Вот как он умудряется выглядеть настолько бодрым? Ночь, мать его, на дворе. В часовню, да по холодку прогуляюсь, а то чувствую, что отрублюсь скоро». «Да, поспать ты любишь, это уже всем известно». Дед неодобрительно посмотрел на меня, как будто я виноват в том, что мне постоянно хочется спать. «Ну вот такой я, что теперь поделать?» Я развел руками. «Прежде чем ты пойдешь гулять, хочу поставить вас обоих в известность», — проговорил дед. «Я созвал совет на восемь утра. Нечего время терять. И так погляжу, бунт намечается». И он кивнул в сторону хмурого Макса. «Я не очень понял, при чем здесь совет?» «Костя, иди прогуляйся, а то ты, похоже, и вправду плохо соображаешь», – перебил меня дед. И чтобы ты не задавал больше тупых вопросов, отвечу один раз. Егору нужно клан принять и, так сказать, представиться кодексу в качестве главы, заодно получить некоторые дополнительные свойства. Надеюсь, ты понимаешь, что глава клана – это не просто забавное словосочетание, призванное потешить чье-то самолюбие». Вообще-то я примерно так и думал, не дословно, но даже не догадывался, что у глав есть какие-то особые преимущества. Хотя догадаться мог, особенно когда «Сияние кодекса» наблюдал. Сам же егору говорил насчёт Стёпки и деда Андрея. «Да, дед прав. Что-то голова совсем не варит». С этими мыслями я вышел в сад и направился к часовне, в которой так ещё и не побывал. Гроб был открыт и стоял на возвышении. Я подошёл поближе и заглянул в него. Лицо у Ушакова было спокойным, руки сложены на груди. Тут явно поработали маги клана, чтобы предотвратить тление. Ещё я не чувствовал силы смерти, когда вошёл в часовню. Это была всего лишь оболочка, а душа уже отправилась на перерождение. И несмотря на это, я всё равно обратился к нему. «Ну вот, заварил ты кашу. Понимаешь, что не со зла, но Егору придётся туго. После тебя сложно удерживать планку. Подозреваю, что в первое время каждое его решение будут пытаться оспорить». «Мы ему, конечно, поможем, вот только мы не сможем быть рядом каждую минуту. Тебе надо было больше привлекать его к делам клана, не только по боевке. Тогда бы у многих сложилось впечатление, что Егор имеет право отдавать приказы не только своим парням. А так? Он сильно исправится, но на это уйдет время. И да, мне было бы проще. Дар смерти быстро делает сомневающихся абсолютно согласными со всем, что я говорю. Я еще раз посмотрел на спокойное лицо этого великого, не побоюсь этого слова, человека». Он провёл кланом почти век и вознёс его на почти недосягаемую высоту. Даже та трагедия, где погибла половина семьи, пошатнула положение клана очень ненадолго. Менее чем через полгода репутационный ущерб был ликвидирован, и клан занял практически то же место, что и до происшествия. Почти, потому что остались некоторые нюансы, которые предстояло решить Егору. «Прощай», — я дотронулся до ледяной руки покойника, — «удачного тебе перерождения». «Видят боги, ты его заслужил. Ведь именно ты показал мне, что можно быть главой такого клана, который вполне мог бы в моем мире основать не самое мелкое королевство и при этом не скотиниться, оставаясь человеком до самого конца». Последние слова я прошептал и вышел из часовни на свежий воздух. Вдохнул полной грудью и закашлялся. Все-таки в часовне воздух был слишком спертый, может, из-за огромного количества горящих свечей. В дом идти было неохота, Я обошёл часовню, мельком взглянул на тёмную ротонду и пошёл по тропинке в направлении ворот. Дойдя до перекрёстка, я увидел, что в оранжерее горит свет. Но он, скорее всего, всегда там горит. Может, только приглушается на ночь, а дверь приоткрыта. Недолго думая, я вошёл внутрь. «Ты чего здесь сидишь?» Подойдя к лавочке, на которой расположилась Наташа, старшая сестра Славки, которая абсолютно потерянный сидел, забившись в угол на диване в гостиной, «Во всяком случае, он точно там был, когда я уходил». «Я не знаю, что сейчас будет». Она покачала темноволосой головкой. Тугая коса качнулась в такт движения. «Почему-то никто из нас не понимал, что именно Егор станет главой, когда дед Андрей...» Она не договорила а в глазах блеснули слёзы. «Наташа, что изменилось? Егор остался тем же Егором, за которого вы готовы были глотки порвать даже его собственным родителям?» ответил я, а девушка покосилась на меня при этом. «Я не хочу уезжать», — уже привязалась к этому дому. «Да и цветы ко мне привыкли». Она слабо улыбнулась. «Просто дед Михаил сказал, что будет настаивать на отъезде после похорон, что ему здесь надоело и всё в этом же духе. И нам со Славкой придётся с ним уезжать, а мы не хотим». «Так поговори с Егором». «Ещё раз. Он остался всё тем же парнем, которого вы все любите. К тому же я точно знаю, что на Славу у него есть определённые планы. Да и сам отъезд твоего деда пока под вопросом. В любом случае поговори». «Сомневаюсь, что он будет настаивать на вашем с братом обязательном сопровождении деда». «А если Егор захочет меня замуж выдать?» — осторожно спросила Наташа. «Вот тут не знаю», — я развёл руками. «Клану не нужно самоутверждаться, так что здесь возможны варианты. Егор поступит так, как лучше и выгоднее для клана, и ни ты, ни кто-то ещё на это не сможет повлиять. Наташа, неужели ты этого не понимаешь?» «Понимаю», — она пожала плечами. «Просто думала, что раз он сам выбрал себе жену, то и мне позволит». Может и позволит. От тебя положение клана никак не зависит. Ты же не разговаривала с ним на эту тему? Вы все, включая Макса, почему-то вцепились в мысль, что раз всё изменилось, то и Егор стал другим, практически чужим для вас человеком. Его поддержать надо, а не истерики устраивать. Егору сейчас труднее всех нас. Наташа внимательно на меня посмотрела и кивнула с самым серьёзным видом. А у меня в кармане зазвонил телефон. «Костя, ты где? Нам пора ехать на заседание совета». Раздался в трубке голос деда. «Сейчас подойду». Я отключил телефон и посмотрел на часы. «Ничего себе, уже утро. Ты бы поспала, что ли?» «Не хочу, не могу уснуть. Я лучше здесь еще посижу», — ответила Наташа. «Ну, как знаешь. Я же направился к выходу, но у двери остановился. Да, там твой брат сидит в большой гостиной. У него такой вид, что я грешным делом подумал о двойных похоронах. Ты бы к нему пошла, а то мало ли...» «Заодно поговорите, да решите уже, что для вас важнее, и как это важное можно главе клана преподнести». Наташа снова кивнула и поднялась с лавки, чтобы последовать моему совету. Я же быстро направился в сторону дома. Возле машин уже стояли Егор и мой дед. Они негромко переговаривались, при этом Ушаков выглядел предельно сосредоточенным. «Ну что, едем?» – спросил я, думая, с кем поехать, потому что садиться за руль самому сильно не хотелось. «Нет», – дед покачал головой, – «отбой». Арсений Давыдов с приступом сердечным свалился, когда об Андрею узнал. А без него никак, кворум ворум Теперь ждём, когда его на ноги поставят. Император обещал быть, чтобы Орловых представлять. Думаю, что до похорон успеем, но я сообщу дополнительно. «Раз отбой, то что вы здесь делаете?» Я осмотрел их с ног до головы. «Тебя ждём?» Егор в который раз уже потёр переносицу, чтобы хоть немного убрать усталость в воспалённых глазах. Тихон позвонил, сказал, чтобы мы подъехали. Вроде бы у него какой-то прорыв намечается. Он живёт в лаборатории, что ли? – Вполне возможно, что и живёт, – я пожал плечами. – Это же Тихон. Кстати, мне так никто и не сказал, сколько ему лет. – Это знание – большая тайна, – поднял палец вверх дед. – Здесь останешься, а то Ушакова, похоже, от переживаний чердаком потекли. – Останусь. Если уйти придётся, то Марго делегирую порядок поддерживать, «Чтобы весу ей придать, мать заставлю включиться. Она всё-таки внучка деда Андрея», — заверил я их. Они расселись по машинам. Ехали не вместе, потому что у каждого вполне могут дела образоваться. Не ждать же друг друга. Я остался на подъездной дорожке, глядя, как отъезжают представительские лимузины. Подождав, пока машины скроются за поворотом, уже хотел было войти в дом, но тут снова зазвонил телефон. «Керн», — я даже не посмотрел на номер, «Думаю, что тебе пора привыкать к мысли, что нужно уже представляться Орловым». Сказать, что я не был рад слышать в такое утро голос Подарова, это скромно промолчать. «Интересно, как меня заставят?» — спросил я ядовито. «Очень просто. Его Величество передумает и не придёт на совет, где твоего дружка Ушакова должен принять кодекс как главу клана. И хрен бы с ним, для принятия клана Кворум не нужен. Зато он нужен для выбора нового председателя совета. Ведь только он может проводить манипуляции с кодексом» любезно пояснил мне нюансы Подаров. «Это называется шантаж», — хмуро заметил я. «Да, это называется шантаж. И что? Его Величество, как глава клана, должен думать о клане и обо всей стране, поэтому к нему такие определения неприменимы». «Матвей, ты звонишь, чтобы мне всё это высказать?» — спросил я ласково. «Я тут у Ушаковых понял недавно одну вещь. Ведь я однажды стану главой твоего клана, если вы не оставите идею меня им сделать. И догадайся, кто может начать страдать первым». «Вот это точно попадает под определение шантаж», — Чопорно произнёс Подаров. «Да? И что?» Я вернул ему его же фразу. «Я совершенно этого не стыжусь». Ладно, шутки в сторону. Как я и предполагал, молодой Лейманов не проникся идеей посвятить себя государственным интересам. Его малохольный папаша во всём идёт на поводу у своих детишек. Хорошо ещё его младший сын растёт вполне разумным парнем. Но тут сказывается изоляция от влияния отца, который семью отослал из дома, пока Ирина чудила». «Кстати, ты не в курсе, кто Ирину в итоге соблазнил?» «Не твое дело». Я огрызнулся и тут же выругался, поняв, что сдал себя опытному особисту с потрохами. «Ты прав, это не мое дело». В его голосе прозвучало ехидство. «В общем, тебя ждет самолет, полоса открыта до десяти утра. Сам обещал призвать Виктора к порядку, теперь выполняй. Заодно я тебе официальное приглашение на юбилей Клары Львовны отдам». «Матвей, у меня прадед умер», — я попытался достучаться до него, — «Костя, я безмерно уважаю Андрея Никитича, но ему уже всё равно. На похороны ты однозначно успеешь. Так что собирайся, я буду ждать тебя в местном аэропорту». Он отключился. Я же, грязно ругаясь, пошёл предупредить мать о своём отъезде и попросить Марго присмотреть за порядком. Надо ещё деду позвонить и Анне. Чёртов Лейманов. Ну что ему ещё нужно? Понравилась же девчонка, видно же было. Да и она на него, как кошка весной, смотрела. Козлина тупая. В общем, настроение у меня то ещё, а учитывая предстоящий перелёт, совсем испортилось. Лейманову я точно не завидую. Пускай готовится к встрече, идиота кусок.